Гарольд Браньёла вошел в оперативный зал авиабазы «Неллис» и с улыбкой принял телефонную трубку из рук дежурного офицера. Браньёла слушает, произнес он: "Кто у аппарата?" В трубке раздался чей-то голос, и улыбка разом слинялась с лица Браньёлы. Он озадаченно посмотрел на дежурного офицера. Во всяком случае, даром времени он не терял, заметил представитель Вашингтона. Трубка в руках Браньолы снова затрещала. Он слушал, не перебивая, нервно постукивая пальцами по полированной крышке стола. "Хорошо. Давайте и мы не будем терять времени. Мы вылетаем к вам на вертолетах. Пусть кто-нибудь поедет следом и найдет меня в городе. Скажем, через двадцать минут". Браньола протянул телефонную трубку офицеру и спросил его: "Вы уже получили доклад об авиакатастрофе в аэропорту Макаран?" Да, сэр. При посадке разбился частный гражданский самолет. Сломалась стойка шасси или что-то в этом роде. Однако полосу от обломков уже очистили. Браньюла поблагодарил офицера и вышел. ему было абсолютно наплевать на состояние взлетно посадочной полосы аэропорта Макаран. Однако его очень интересовал человек, заваривший всю эту кашу. Подойдя к сопровождавшим его лицам, Бранюла обратился к начальнику полицейского управления. Звонил Билл Миллер, местный представитель ФБР. Он сообщил, что наши друзья только что прибыли в аэропорт Макаран, но, по-видимому, неутомимый Болон подготовил им достойную встречу. Ведь недаром же говорят, что Лас-Вегас город удачи. А? Болон должно быть развеял некоторые их иллюзии. Начальник управления широко улыбнулся. — Вот это боец. Не скрывая своего восхищения, произнес он. Значит, он встретил их прямо в аэропорту? Не совсем. Он подстрелил их при посадке, как утак. В результате самолет уничтожен. 19 человек погибли, имеется куча раненых. Вот только братья-разбойники отделались царапинами и легким испугом. Это уже чересчур! — заметил начальник управления с кривой улыбкой на губах. Ваш Болон чокнутый, Гарольд. В сопровождении всей группы они шли к вертолетной площадке, где уже прогревали двигатели, выделенные им вертолеты. Бараньёло тяжело вздохнул. Я так не думаю. Болон еще ни разу не сделал ничего, что могло бы представлять опасность ни в чём неподвижным людям. По отношению к ним он всегда принимает максимальные меры предосторожности. Об этом красноречиво свидетельствует факт, что в тот момент Ни в воздухе, ни на посадочной полосе не было ни одного другого самолета. Э, мне он все же кажется психом. Когда человек принимается за самолеты. Ну и что? Самолет не священная корова, живо возразил представитель министерства юстиции. Для Болана цель это цель. Главное, чтобы вокруг нее не было невинных людей. Полицейский снова улыбнулся. Что ж, тут ты прав. Хотя я не знал, что ты придаешь этому такое значение. Да, это ни для кого не секрет. Я все попробовал, чтобы В конце концов, приказ есть приказ. И поверь мне, я пристрелю его, как только мне представится такая возможность. Но мне бы не хотелось, чтобы об этом парне сложилось ложное представление. Лично я нахожу его весьма симпатичным, Гаральд, но это ничего не меняет. Ничего, согласился Браньёла выходит, его надо пристрелить, как бешеного пса, так что ли? Точно, сухо ответил Браньёла, которому не хотелось развивать эту неприятную тему. Группа полицейских и федеральных агентов подошла к вертолетной площадке. Начальник полицейского управления посторонился, пропуская вперед своего коллегу, зная, что Болон никогда не ответит выстрелом на выстрел. Продолжал он допытываться у Браньёла, Я верно понял. Благодари бога, что это так, и не иначе, пробормотал Бренюла. Я видел Гола за работой. Он стреляет быстро и точно, всегда в голову и никогда не ошибается. я тоже не ошибусь, заметил начальник управления. К тому же, у нас тоже есть снайперы. Бренюла со обздухом опустился в кресло. Это единственная причина, по которой ты здесь. Скажите, пожалуйста, единственная причина, она же объясняет прибытие его самого, Гарильдо Браньолы. Он стал чемпионом по болуну, и как представитель Министерства юстиции, лучше всех знакомый с проблемой, был назначен для того, чтобы эту проблему разрешить раз и навсегда. Что касается ответной стрельбы по полицейским, Браньола знал, что до этого никогда не дойдёт. Он еще никогда не получал столь отвратительного приказа, хотя за всю свою карьеру ему не раз приходилось заниматься довольно мерзкими вещами. Увы, так уж устроена жизнь. С Бола нам нужно было кончать, и чем раньше, тем лучше. Глава 11. Характерный чертой Лос-Вегаса Было то, что слухи распространялись по городу со скоростью лесного пожара. Несмотря на отчаянные усилия полиции и мафии сохранить в тайне факт присутствия в городе Палача, эта новость разнеслась по Вегасу в одно мгновение. В городе только и говорили о происшествии в аэропорту, об убийстве на стрипе и налете на Голдастер. Естественно, все снова вспомнили легенду о Болане, многократно искаженную, И далекую от истины. «Он работает на ЦРУ, утверждали одни. У него тысячи лиц, вторили им другие. Никто точно не знает, на кого он похож. Когда он закончит здесь свою работу, полиции останется лишь подобрать случайно уцелевших мафиози. Среди честных граждан города росли и ширились пробуловновские настроения. Все профессионалы Лас-Вегаса отлично знали Какие казино принадлежат мафии? Здесь тоже было о чем поразмыслить. Большинство хозяев независимых казино занимали по отношению к организации традиционно нейтральную позицию. Однако они не питали никаких симпатий к махинаторам, которые пользовались покровительством высокопоставленных друзей и неограниченными возможностями черных касс. Таким образом, для директоров нормальных игорных заведений появление Болона вовсе не означало какой-то страшной трагедии. Больше всего их беспокоило, как бы своими действиями он не отпугнул туристов. Однако на стрипе и повсюду, где играли, царила атмосфера всеобщей подозрительности. Крупье сдавали карты, смотря не столько на стол, сколько на дверь. Контролеры пристально вглядывались в лица незнакомых посетителей, а охранники бродили по залам, положив руку на руку и револьвера. Туристы, которым полагалось жить в счастливом неведении такого положения дел, не могли не заметить вереницы патрульных машин, разъезжавших по стрипу и останавливавшихся у каждого отеля. Целые легионы полицейских хлопотно, словно муравьи, сновали вдоль всей Фримонт-стрит. И если бы особенно любопытным гостям Лас-Вегаса пришло в голову получше приглядеться к агента полиции, то к своему удивлению Они могли бы констатировать, что многие из них носили на форменных рубахах эмблемы соседних графств: Северного Лас-Вегаса, Восточного Вегаса, Хендерсона и даже Булдер-Сити. Опытный человек с наметанным глазом, привыкший замечать спрятанное оружие, был бы несказанно удивлен тем количеством стволов, которые скрывали куртки, пиджаки и плащи, фланирующие по улицам Лас-Вегаса публики но провести черту между вооруженными людьми, отделить добро от зла, представляло задачей куда более сложной, чем заметить оттопыренный карман или лишнюю складку на пиджаке. Главной фигурой во Свегосе всегда считался приезжий или иностранец. Город существовал только для него. Тем не менее, теперь на лица гостей обращалось особое внимание. Подозрительность каждому новому человеку превратилась в навязчивую идею. Полиция часто брала в оборот тех, кто держался поуда или толпы. Случалось даже, что бдительный полицейский принимался рьяно допрашивать своего же коллегу, одетого в гражданское платье. Крепкие парни с жесткими лицами, одетые в дорогие костюмы, наводнили холлы отелей, бары и салоны казино. Они тоже приставали с вопросами, К подозрительных с их точки зрения людям, что зачастую приводило к совершенно неожиданным результатам даже среди самой организации. Так, в одной из забегаловок на Фримен-стрит вспыхнула короткая перестрелка, после чего выяснилось, что оба стрелка были свободными охотниками за премиями, прибывшими в Вегас за головой Болана. После этого происшествия полиция спешно расставила на дорогах ведущих Вегас Дежурные посты для досмотра пассажиров автомобилей и поездов, чтобы тем самым предотвратить массовое вторжение в город всякого вооруженного сброда, независимо от того, принадлежит он к мафии или нет. Лас-Вегас жил охотой на наболена. Все более заметной становилась растущая нервозность среди горожан, а в полиции и мафиозных кругах города царили раздражительность и растерянность граничащей с самой настоящей паникой. В одной из местных газет появилась заметка о прибытии в город особой бригады, возглавляемой крупной шишкой из Министерства юстиции, специально прибывшей для координации действий федеральных властей и местной полиции. Неожиданно появились слухи, будто среди муниципальных полицейских нет согласия. а какой-то репортер из Carson City написал, что федеральные агенты вели цензуру На деятельность прессы в Лас-Вегасе. Новые слухи, поползли из Голд-Дастера. Когда кем-то из в казино было замечено, что Вито Гапастини не присутствовал при снятии кассы, На стрипе стали поговаривать, что Вито Золотое Сердце переехал в Скелетон-флэтс, подпольное кладбище в пустыне, расположенное к югу от Лас-Вегаса. Говорили также, что господа с восточного побережья Заняли весь верхний этаж Гулдастер, что заведение превратилось в военный лагерь, и там можно запросто встретить многих представителей преступного мира, давно находящихся в Розыске. Те, кто имел надежные источники информации, утверждали, будто речь идет о чистке в рядах мафии. В течение дня слухи стали еще более настойчивыми и упорными. Сам Болн Ближе хотел на все эти разговоры. После диверсии в аэропорту он вернулся в свой скромный отель на западной окраине Вегаса. Полотна поел и принял душ. Выкурив сигарету, он лег в постель и проспал целых шесть часов кряду. В два часа пополудни Мак встал, привел себя в порядок и отправился прогуляться на Глиттергалч, улицу в центре города, известную своими казино. Там Болн поиграл с однорукими бандитами, внимательно прислушиваясь ко всем сплетням. Он ничем не рисковал. После часа подслушивания маг взял такси и велел отвезти себя на стрип, к тому отелю, где несколькими часами раньше состоялась его беседа с Томми Андерсом и знакомство с четверкой восхитительных девушек. Стараясь не привлекать к себе внимания, Болн внимательно гредил стоянку и убедившись, Что слежки за его пантиаком нет, сел за руль и поехал прокатиться по городу. Вся прошлая жизнь научила палача ждать и сливаться с окружающей средой. Его искали. Ну что ж, на время он исчезнет, чтобы из своего убежища следить за противником и готовиться к охоте на охотников.